Глава 5: Полианна снова улыбается. Полианна это очаровательная история о юной девушке, которая играла в поиск чего-нибудь радостного в любой негативной ситуации в ее жизни. Через годы ее имя стало нарицательным для наивного и нереалистичного типа мышления. Не будь как Полианна. Согласитесь. Кто-нибудь обязательно попытается выбить вас из седла этими словами, когда вы начинаете видеть мир с его более яркой стороны. Многие годы я и сама была уверена, что быть Полианной плохо. Убеждения, которые мне вколачивали в голову с раннего детства, пустило в моем подсознании глубокие корни но однажды я упорно пыталась убедить свою подругу взглянуть с положительной стороны на что-то такое, что она столь же упорно считала негативным. Не вытерпев, она отрезала с раздраженной гримасой. «Судя по твоим словам, можно подумать, что ты просто палеанна какая-то». К ее удивлению, да и к своему собственному, я выпалила в ответ. А что такого ужасного в полиане? Что плохого в том, чтобы получать удовольствие от жизни, несмотря на все препятствия на твоем пути? И что плохого в том, чтобы просто радоваться жизни, а не нагнетать страсти? Скажи, чем плохо видеть во всем положительную сторону? «Ничего в этом нет плохого!» — воскликнула я. «На самом деле?» — прибавила я уже спокойнее, Непонятно как раз то, почему все противятся тому, чтобы смотреть на вещи именно с положительной стороны. И ведь мы противимся. Позитивное мышление – одна из тех концепций, воспринять которые сложнее всего. Стоит мне только завести разговор о позитивном мышлении на своих лекциях и семинарах, как многие из моих учеников тут же вздыхают. Ну, это все нереально. Когда же я спрашиваю их, что есть такого в негативном мышлении, что делает его более для них реальным? Они, как правило, не знают, что ответить. Просто существует неписанное правило, что негативное реально, а позитивное нет. Если вдуматься, это просто паранойя какая-то. По заключению следователей, более 90% из того, о чем мы беспокоимся, никогда не случается. Это означает, что наши тревоги имеют степень точности менее 10%. В таком случае не является ли позитивное более реальным, чем негативное? Скажем, как обстоят дела в вашей жизни? Могу поспорить. Большинство из того, о чем вы беспокоитесь, никогда не происходит. Так можно ли сказать, что вы реально смотрите на вещи, когда все время беспокоитесь и переживаете? Нет и еще раз нет. Если задуматься, то на самом деле важно не то, что реально, а что нет. Но скорее, зачем быть несчастными, когда можно быть счастливыми? Если быть полианой означает создать более счастливый мир для себя и окружающих нас людей, то есть ли смысл усомниться в этом хоть на секунду? Рассмотрим эти две жизненные позиции на примерах. Джон и Мэри было по сорок с небольшим. Обе были домохозяйками, когда и у одной, и у другой скоропостижно скончались мужья. Джон сразу же с головой ушла в свою трагедию. Шли годы, а она продолжала искать сочувствие у других, пока не дошло до того, что люди начали сторониться ее. Она сделала для себя вывод, что одинокую женщину никто не хочет приглашать в компанию. Джон убедила себя, что никогда уже не сможет найти человека, который полюбит ее. «Само собой». С таким поведением и отношением к жизни ничего другого не стоило и ждать. Средств, оставшихся у Джон после смерти мужа, хватало только, чтобы сводить концы с концами. Для себя она решила, что ей придется ограничиться этим скромным доходом, по надуманной причине, что в таком возрасте уже никто не возьмет ее на работу. Она все же сходила на пару собеседований, но на ее лице было написано такое откровенное безразличие, что, ясное дело, никто ничего ей не стал предлагать. Ее негативизм создал для нее несчастную, вполне реальную жизнь. Мэри, напротив, после смерти мужа выбрала для себя позицию Полианы. После непродолжительного траура она взяла себя в руки и решила начать жизнь заново. Мэри относилась к тому типу людей, которым не занимать веры в свои способности добиться успеха, начав с нуля. Она тоже оказалась стеснена в средствах, поэтому решила, что пришло время засучить рукава и браться за дело. Хотя раньше ей не приходилось работать, она не сомневалась, что найдет для себя достойное место. В прежние годы, Ей случалось заниматься на добровольных началах сбором средств для благотворительных фондов, и это занятие очень нравилось ей. Основываясь на своем опыте работы волонтером, Мэри подала заявку на должность заместителя начальника отделения сбора средств одного небольшого благотворительного общества. Вскоре она уже знала эту профессию как свои пять пальцев и все это время она испытывала небывалый душевный подъем и чувство личностного роста, какого никогда не знала прежде. Хотя Мэри, конечно же, не хотела смерти мужа и порой тоскует о нем, она понимала, что добилась таких успехов лишь потому, что ей во всем пришлось полагаться только на собственные силы. Не в пример друзьям Джон, друзья Мэри не забыли к ней дорогу. Да и зачем им было сторониться ее? Ведь она несла в себе невероятный заряд оптимизма и искрометного веселья. То, как она превратила свою трагедию в триумф, послужило вдохновляющим примером для всех ее друзей. Ее позитивный взгляд на вещи создал очень реальную жизнь, полную радости и удовлетворения. Нет ничего реального или нереального. Есть только наше мнение о каждой отдельно взятой ситуации. Мы сами создаем свою собственную реальность. Какое все это имеет отношение к страху? Самое прямое. Не забывайте, работать со страхом – это двигаться от позиции боли к позиции силы. Хотя у обеих женщин были определенные страхи, Джон воспринимала свои с позиции боли, в то время как Мэри работала со своими с позиции силы. Страхи Джон привели к застою, страхи Мэри стали толчком к росту. Джон по-прежнему поглощена своими переживаниями о том, что ей не хватает друзей, что она умрет в одиночестве, что ей грозит нищета. Ее угнетенность приняла угрожающий хронический характер. Она действительно живет на левой стороне диаграммы от боли к силе, беспомощная, подавленная, парализованная страхом. И напротив, страхи Мэри привели к тому, что она привлекает более чем достаточно денег для своей организации, хорошо зарабатывает сама, готовит программы для местного телевидения и еще много чего может положить в копилку своих успехов. Ее страхи имеют абсолютно другое качество, чем страхи Джоан. Она живет на правой стороне диаграммы, чувствуя себя как рыба в воде, в созданном ею для себя мире и получает от него удовольствие. Так что тут не может быть никаких сомнений. Научиться мыслить более позитивно означает продвигаться все ближе и ближе к обретению своей силы от Джека Кенфилда, соавтора серии книг «Куриный супчик для души». Сейчас София готовит к печати четыре книги из этой всемирно известной серии. И президента семинаров самоуважения. Я узнала один замечательный способ наглядно продемонстрировать преимущество позитивного мышления перед негативным. Этот прием я нередко использую в своих практических занятиях. Я прошу кого-нибудь подняться и стать лицом к классу. Убедившись, что у человека нет проблем с подвижностью рук, я прошу добровольца сжать ладонь в кулак и вытянуть руку в сторону. Затем я, стоя лицом к нему, пытаюсь опустить его руку своей вытянутой рукой. Причем прошу моего ассистента сопротивляться изо всех сил. Крайне редко у меня получалось с первой же попытки опустить его руку. Затем я прошу его расслабиться и опустить руку, закрыть глаза и повторить про себя десять раз негативное утверждение. «Я слабое и ни на что не годное существо». Я прошу его по-настоящему прочувствовать суть этого утверждения. Когда мой помощник повторит это десять раз, я прошу его открыть глаза и снова вытянуть руку. Напоминаю, что ему опять нужно изо всех сил сопротивляться. И тут уже я способна опустить его руку сразу же. Все выглядит так, будто силы оставили его. Нужно видеть выражение лиц моих добровольцев, когда они обнаруживают, что сопротивляться моему давлению не выходит, и все тут. Бывало, некоторые просили меня повторить опыт. «Я просто не был готов», — жалобным голосом повторяли они. Мы пробовали еще раз, и снова повторялось то же самое. Рука резко шла вниз, почти не оказывая сопротивления. В этот момент смятение на лицах моих подопытных было самым неподдельным. Затем я прошу добровольца снова закрыть глаза и повторить десять раз позитивные утверждения. Я сильная и достойная личность. Опять прошу моего помощника прочувствовать содержание и смысл этих слов. И снова он протягивает руку и готовится сопротивляться моему нажатию. К его удивлению, а также к удивлению окружающих, я не могу согнуть его руку. Она становится даже менее податливой, чем в первый раз, когда я пыталась опустить ее. Если мы продолжаем чередовать позитивные утверждения с негативными, результат всегда оказывается одним и тем же. Я могу опустить руку после негативного утверждения и не способна сделать это после утверждения позитивного. Кстати, для тех, кто прочитал эти строчки со скептической улыбкой. Я пробовала проводить этот эксперимент, не зная, какое именно утверждение произносит в данный момент мой доброволец. Я выходила из комнаты, а класс решал, будет ли утверждение позитивным или негативным. И всегда мы получали одно и то же. Сильные слова — сильная рука, слабые слова — слабая рука. Это потрясающая в своей наглядности демонстрация силы тех слов, которые мы используем. Позитивные слова делают нас сильными, негативные – слабыми, и неважно, верим мы словам или нет. Сам факт их произнесения заставляет наше внутреннее «я» поверить в них. Все выглядит так, будто наше внутреннее «я» не знает, что правда, а что нет. Оно не анализирует, а просто реагирует на то, что ему предлагают. Когда транслируются слова «у меня нет сил», оно наставляет все наше существо. Он хочет сегодня быть слабым. Когда поступают слова «я полон сил», инструкция для нашего тела выглядит соответствующим образом. Он хочет сегодня быть сильным. О чем все это говорит? Перестаньте подпитывать себя негативными мыслями. Негативные мысли отнимают вашу силу и тем самым дают страху возможность еще сильнее сковать вас. Как вам известно, представление о позитивном мышлении не ново. Помимо Аполианы можно вспомнить еще несколько имен, связанных с этой идеей. Норман, Винсент, Пил, Наполеон, Хилл, Максвелл, Малц и другие, популяризовавшие позитивные мышления еще много лет назад. Их книги можно свободно купить и сегодня. Так спросите вы, почему же люди до сих пор не склонны мыслить более позитивно? Мое предположение. Они не понимают, что именно нужно сделать – чтобы стать позитивно мыслящим человеком. Для этого необходимо принять твердые решения и держаться его. А еще время и работа. Как только вы поймете все как следует, насущной необходимостью для вас становится программа поддержки. Я не знаю никого, кто был бы способен овладеть позитивным мышлением без практики. Возможно, такие люди есть, я их просто не встречала. Могу судить по своему опыту. Если не работать над этим, скоро утратишь навык. И этого, похоже, большинство людей просто не понимают. Я знаю, кажется несправедливым, что перестав работать над позитивным мышлением, автоматически начинаешь мыслить негативно. Могу лишь провести параллель с физическими упражнениями. Как только ваше тело наберет нужную физическую форму, вы просто не можете бросить тренировки. В противном случае пройдет немного времени, ваши мышцы начнут терять тонус. Если вы могли раньше сделать, скажем, 50 приседаний, 20 будет вашим максимумом. Бросать нельзя, нужно идти только вперед. Ум действует подобным же образом. Если вам приходится постоянно решать непростые проблемы, участвовать в стимулирующих дискуссиях или много читать, ваш ум будет острым. После двухнедельного отпуска, понежившись на солнышке, шевелить извилинами станет куда сложнее, и чтобы вернуть их в прежнюю форму, понадобится несколько дней не иначе. Совершенно очевидно, Определенные аспекты нашего «я» требуют постоянного подкрепления и позитивный умственный настрой – всего лишь один из них. В качестве подтверждения могу привести следующий хороший пример. Много лет назад я стал участником одной замечательной, основанной Дианой и Полом фон Веланец, команды под названием «The insight Age». Инсайт – внутренний, круг приближенных. Разговорный – душа, дух, сущность. Эйдж – кромка, край, грань, граница, бородка, ключа. Группа существует и поныне, и состоит, во всяком случае, я так считаю, из успешных и позитивных людей. На каждой из встреч – Один из членов группы или кто-то из приглашенных выступает с вдохновляющей речью, одновременно мотивирующей и заряжающей энергией. Никто в нашей группе не сомневается в том, что нужно не только практиковать позитивное мышление, но и находиться в окружении позитивных людей. Показательно, что среди членов The Inside Age вы можете увидеть и авторов книг, бестселлеров в области психологической самопомощи. Эти люди владеют большинством существующих техник самостоятельной психологической практики. Однако неделя за неделей они собираются вместе. Чтобы быть совсем точной, скажу, что это происходит в 6.15 утра, чтобы предложить друг другу подобную форму духовной поддержки. Не сомневаюсь, что каждый из них ежедневно практикует какую-то из форм позитивного мышления. Они знают, что стоит пропустить хотя бы один день, и в ум непременно проскользнет какая-нибудь негативная мысль. Большинство людей неохотно соглашаются с тем, что практика должна быть постоянной, иначе мы бы уже все как один мыслили позитивно. В таком случае не помешает напомнить себе, что вы принимаете душ, делаете макияж или бреетесь тоже ежедневно, и при этом не ощущаете никакого внутреннего сопротивления. Это занятия, которые заряжают вас бодростью на целый день, но ведь позитивное мышление тоже относится к их числу. На самом деле это просто восхитительная вещь.